Делу время а потехе-час. У этой пословицы два автора – царь Алексей Михайлович и народ, поправивший царя, в результате чего царская сентенция и стала народной пословицей. Смысл этой пословицы, как при употреблении в живой речи, так и в литературе, вполне определенный. Николай Сергеевич Ашукин в своем справочнике «Крылатые слова. Москва, 1966 год, приводит два литературных примера. Из воспоминаний Викентия Викентьевича Вересаева, чья родная языковая среда – интеллигентский круг, из статьи Максима Горького, носителя народной, а точнее простонародной языковой стихии. Эти примеры говорят о едином общенародном понимании смысла пословицы. Цитата из воспоминаний Вересаева, Началось учение, теперь в гости нельзя ходить. Это проводилось у нас очень строго. Дело время, а потехе час. В учебное время никаких развлечений, никаких гостей». Цитата из Максима Горького, статья об анекдотах. «Само собой разумеется, что я не против развлечений». Но по условиям нашей действительности развлечения нуждаются в ограничении – делу, время, а потехе – час. Смысл этой пословицы, которая утверждает, что делу следует посвящать основную часть жизни, а развлечениям – ограниченное время, полностью в традициях народной трудовой морали. Она стоит в том же ряду, что и другие пословицы о труде – приводимые Владимиром Ивановичем Далем. Гулять гуляй, а про дело не забывай. Не пиры пировать, коли хлеб засевать. Маленькое дело лучше большого безделья. Но изречение царя Алексея Михайловича прямой источник и почти полная копия народной пословицы. Они отличаются только одной буквой имеет иное, чуть ли не прямо противоположное значение. И если обратиться к обстоятельствам появления царского крылатого слова, это становится особенно понятным. Царь Алексей Михайлович был страстным любителем соколиной охоты. С ранней весны до поздней осени он почти ежедневно выезжал в поле, то есть на охоту. На Руси издавна охоту, если она не являлась промыслом, называли потехой. Царская соколиная охота была хорошо организована. В Кречетнях, в селе Коломенском и в селе Семеновском, в сокольничьих дворах в Слободе Сокольники, содержалось более трех тысяч ловчих птиц. Их обслуживали сотни служителей сокольников. Огромные средства тратились на соколиную охоту. Птиц доставляли издалека, с Двины, из Сибири, с Волги. Каждую птицу везли с бережением, в особом воске, обитом войлоком. Одежды, сокольников и снаряжение птиц поражали богатством, золотым шитьем, драгоценными камнями. Иностранцы, которых царь в знак особой милости приглашал на охоту, описывали ее восторженно. Ведало царской охотой самое влиятельное учреждение в государстве – тайный приказ. Какое важное, можно сказать, государственное значение придавалось при дворе Алексея Михайловича Соколиной охоте, рассказывает австрийский посланник Мейерберг. Однажды он попросил показать ему охотничьих кречетов. Прошло полгода. Посланник потерял надежду, что его просьба будет исполнена. Тем более, что ему объяснили, птиц показывают только лицам приближенным и удостоенным особой милости. Но полгода спустя, рассказывает Мейерберг, в воскресенье на Масленице вдруг вошел к нам в комнату первый наш пристав и с великою важностью, как будто было какое-нибудь особенное дело, пригласил нас перейти в секретный кабинет наш. Вслед за нами явился туда царский сокольничий с шестью сокольниками в драгоценном убранстве из царских одежд, имеется в виду пожалованных царем Владимир Муравьев. У каждого из них на правой руке была богатая перчатка с золотыми обшивками, и на перчатке сидела по кречету. Птицам надеты были на голову новенькие шелковые шапочки, клубучки, а к левой ноге привязаны золотые шнурки должики. Всех красивее из кречетов был светло-бурый, у которого на правой ноге блистало золотое кольцо с рубином необыкновенной величины. Пристав обнажил голову, вынул из-за пазухи свиток и объяснил нам причину своего прихода. Что дея великий государь, царь Алексей Михайлович, следовал полный его титул. Узнав о нашем желании видеть его птиц, из любви к верному своему брату римскому императору Леопольду, прислал к нам на показ шесть кречетов. В 1656 году по повелению царя было составлено подробнейшее руководство по соколиной охоте, книга «Глаголемая урядник. Новое уложение и устроение чина сокольничья пути». В уряднике описываются различные виды и правила красной и славной птичьей охоты с кречетами, соколами, копчиками и другими охотничьими птицами. Начинается же урядник с обращения к читателю-охотнику. «Молю и прошу вас, премудрых, доброродных и доброхвальных охотников, насмотритесь всякого добра». Вначале благочиня, словочестие, устроение, урежение, сокольничья чина, начальным людям и птицам их, и рядовым по чину же. Потом на поле утешайтесь и наслаждайтесь сердечным утешением во время. И да утешатся сердца ваши, и да применятся и не опечалятся мысли ваши от скорби и печалей ваших. И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерно, славно и хвально кречатья добыча. Удивительно же и утешительно и чилига. Чилига – самец охотничьей птицы. Владимир Муравьев. Кречатья добыча. Угодительно, потешно, дермлиговая. Дермлига, мелкая птица из рода ястребов, отличается особым азартом при охоте. Владимир Муравьев. Переласка и добыча. Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лед. Примудро же чилигова соколья добыча и лед. Добровидно же и копцова добыча и лед. Посих доброутешно и приветливо правленных ястребов и чилигов их ловля к водам рыщине, к птицам же доступание. Начало же добычи и всякой ловли – рассуждение охотников временам и парам, разделение же птицам – в добычах. Достоверному же охотнику несть в добыче и в ловле рассуждения временам и парам. Всегда время и погодье в поле. Будете охочи, забавляйтесь, утешайтесь и сею добрую потехою. Зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие. Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте, нелениво и бесскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу». Алексей Михайлович был согласен с тем, что было написано в уряднике, потому что его увлечение охотой и преданность ей не знали границ. Вполне вероятно, что подьячий, чин сокольничья пути, писавший урядник, просто повторял слова царя и его высказывания разного времени. Письма государя полны вопросов, приказов, забот и распоряжений, касающихся соколиной охоты. В душе Алексей Михайлович и сам полагал, что для охоты всегда время и погодье, и что на охоту нужно ездить часто как он обычно и поступал. Но, возможно, в уряднике, а что написано пером, как говорится, не вырубишь топором, уж очень очевидно проявилось предпочтение охоты забавы всем другим, в том числе и государственным делам. Видимо, поэтому царь приписал, в подлинной рукописи урядника писец указал, написано царского величества рукою, свои замечания, которые озаглавил. Прилог книжный или свой, то есть собственное авторское поучение. Правда же и суда, и милостивые любви и ратного строя», написал царь, напоминая и о служебном долге. «Николи же не позабывайте, делу время и потехе час». Смысл заключительного высказывания Алексея Михайловича состоит в том, что необходимо заниматься и охотой, и делами. Сейчас слово «время» обозначает длительную протяженность времени, а час – ограниченный небольшой его отрезок. В XVII веке эти слова выступали синонимами. Остатки их синонимичности сохранились до сих пор, например, в выражении. Наступило время чего-то, пришел час. Кроме того, в царском афоризме на равноценность обеих его частей указывает Соединительный Союз И. Считая царскую охотничью потеху таким же важным занятием, как государственные дела, Алексей Михайлович имел для того некоторые основания, так как во время охоты, представлявшей собой многочасовую, а то и многодневную церемонию, Происходили неофициальные встречи, велись приватные разговоры, решались незаносимые в протокол вопросы. Хотя книга Урядник была рукописной и использовалась при дворе, списки ее были довольно широко распространены среди бояр и дворян, державших собственную охоту. Поэтому и царская сентенция в этих кругах также была хорошо известна. Петр I, в отличие от отца, К охоте относился прохладно, при нем царская соколиная охота пришла в упадок и затем уже никогда больше не занимала в придворном обиходе такого места, как при Алексея Михайловича. Однако его афоризм из урядника «Сокольничьи пути» продолжал свое существование в фольклоре. В отрыве от контекста он потерял свое обоснование и началось его новое осмысление. Словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля отметил первый этап на пути его нового понимания. Началось с того, что выпал союз «и», у Даля пословица записана без него. «Делу время, потехе час». Затем, видимо, в середине XIX века союз появляется вновь, но это был уже не тот союз, а другой, несоединительный «и», опротивительный а, а, закрепивший и утвердивший новое значение пословицы, ставшее общеупотребительным, то есть что делу следует уделять больше времени, чем потехе.